Death Magnetic. Выпущен в США на лейбле Warner Bros. и M. Ventures 12 сентября 2008 года. Выпущен в Великобритании и Европе на лейбле Universal Vertigo 12 сентября 2008 года. Триумфальное возвращение четырех всадников. Несмотря на критику, в Соединенных Штатах альбом Saint Anger был продан тиражом свыше двух миллионов копий. А в 2004 году «Металлика» наслаждалась массовой популярностью, которая, как многие думали, уже прошла. Восхищением, схожим с тем, с которым встречали релиз их одноименного альбома 13 годами ранее. Выход документального фильма «Some Kind of Monster» в американских кинотеатрах 9 июля 2004 года стал бесспорным подспорьем для группы, музыканты которой были как никогда едины и решительно настроены вернуть себе корону. «Мы считали, важным было показать, что мы тоже люди», — сказал Джеймс Хэтфилд. «После суда снапста нас воспринимали как отчужденных и бесчувственных, поэтому важно было показать миру, что в нас есть человечность». Вновь мотивированная возрожденной популярностью, весной 2003 года группа устроила концертный марафон. Все началось с серией промо-шоу в Европе, включая три концерта в один день в Париже. 11 июня «Металлика» выступила для своих фанатов в «Ля Буль Нуар» в «Час дня», в «Ле Батаклан» в 6 вечера», а в 10 вечера» в «Ля Трабендо». С 4 июля по 10 августа прошел второй летний сегмент 2000 года. Затем в ноябре стартовал тур «Medley in Anger with the World» и «Металлика» вернулась к масштабным турне, отыграв с ноября 2003 по 28 ноября 2004 года свыше 100 концертов перед публикой 150 тысяч человек и заработав свыше 58 миллионов долларов с продаж билетов. Великолепный результат для группы, чьи фанаты считали, что ей осталось совсем недолго. 50 часов трэша. Вернувшись с гастролей, музыканты «Металлика» решили взять перерыв и провести время с семьями. Четверо участников могли спокойно смотреть в будущее благодаря беспрецедентной сплоченности. 13 и 15 ноября 2005 года их пригласили выступить на разогреве у Роллинг Стоунс, когда британцы приехали в sbc парк в Сан-Франциско, переименованные в AT&T парк в 2006 году, а затем в Оракл парк в 2009 году. Только группа Мика Джаггера и Кита Ричардса обладала более мощной аурой, чем «Металлика». Поэтому калифорнийцы были заметно рады, когда выдали мощный сет, выступив перед публикой роллингов. «Было так. Всем встать в очередь. Роллинги выходят», — сообщил Ларс Ульрих, пораженный серьезностью момента. «Если вы хотите с ними сфоткаться. Кто-то им это все организовал. Там реально была очередь. Это было безумие. Мне поклониться или сделать реверанс? Как мне к ним обращаться?» «И они выходят, простые ребята с нашего двора, такие нам сразу, ну чё, парни, как поживаете, совершенно адекватные чуваки». Несмотря на занятую семейную жизнь, в конце 2005 года музыканты начали работу над новым альбомом. Каждый день в студии HQ в Сан-Рафаэле они прослушивали диски с рифами, которые записали в период турне «Medley in Anger with the World». В туре на каждом концерте было закулисное помещение для репетиций, которое «Металлика» называли «комнатой настройки», где они разминались перед выходом на сцену, как объяснил Кирк Хэммит в интервью журналу Guitar World в 2008 году. «Обычно это маленькая комнатка с барабанной установкой, двумя гитарными усилителями, басовым усилителем, порталами и протулс. Один из нас приносил риф, и мы начинали импровизировать. И мы делали так перед каждым концертом, и в конце тура у нас накопилось свыше 50 часов музыки. Это было безумие. Мы все прослушали, пытаясь сократить количество, и для меня это был ужасный процесс, потому что мне нравится абсолютно все, что мы играем. Поэтому от меня помощи не было. Я доверил остальным парням выбрать рифы. Как только мы выбрали основные рифы, стали джимовать и собирать из них песни. Для одержимых Металликой. Джеймс Хэтфилд очень хорошо помнит день в ноябре 2005 года, когда Металлика выступала на разогреве у Роллинг Стоунс. «Помню, мы пошли в столовую, мы рано выходили на сцену, и нам нужно было поесть раньше других. Я открыл пастуший пирог, и кто-то сказал, «Эй, не трогай его, Рон Вуд всегда первым пробует ложкой пастуший пирог». И я взял себе самый огромный кусок, который смог отломить и положить на тарелку. Ухмыляется. Но я не хотел их обидеть, а просто пытался противостоять этой нелепой системе. Смена продюсера В 2006 году «Металлика» признались, что не будет просить Боба Рока выступить продюсером их следующего альбома, а заменит его на всем хорошо известного американского продюсера Рика Рубина. Показав себя в роли гуру американского рэпа в 1980-х на лейбле «Dev Jam Recording» Рубин завоевал признание, продюсируя бесчисленные рок-альбомы, ставшие культовыми пластинками, среди которых «Blood Sugar Sex Magic» 1991, «One Hot Minute» 1995 и «Californication» 1999 года, группы «Red Hot Chili Peppers», альбом Тома Петти «Wild Flowers» 1994, «Renegades» Rage Against the Machine 2000 и самый значимый из всех — «Toxicity» — металлический шедевр, выпущенный в 2001 году калифорнийской группой «System of a Down», который станет всемирным хитом. Следовательно, метод Рубина был отлажен и отработан и являлся диаметрально противоположным тому, как работал Боб Рок. Там, где Рок всегда глубоко был вовлечен в свои проекты, примеряя на себя роль продюсера, музыканта, душевного собеседника, терапевта, художественного руководителя и друга, Рубин, как продюсер, был известен вечным отсутствием в студии, но обладал безупречным слухом. «У Рика нет никаких технических знаний», — объяснял Ларс Ульрих. «Он знает только, как писать сообщения и отправлять электронные письма. Рику больше подходит классическая фраза «агент по подбору артистов и репертуара». У него превосходный слух. Он садится, слушает твою музыку и говорит». «Это отлично, могло быть лучше, а это не работает». Но он не сидит и не говорит, какие аккорды брать и в какой тональности играть. Продюсер побудил музыкантов наслаждаться и получать кайф от процесса, советуя вспомнить, как было в кайф это делать во время работы над альбомом «Master of Puppets» в 1985 году и предложив переслушать пластинки, вдохновившие их тогда. С приближением лета 2006 года группа решила целиком исполнить альбом Master of Puppets во время европейского тура в июне, и с того момента основным вдохновением «Металлика» в создании нового альбома была «Металлика». Метод Рика Рубина «Можно чем-то вдохновиться и находиться под влиянием, не пытаясь воссоздать то, что уже было», — говорил Рик Рубин своим новым протеже. Следовательно, музыканты «Металлика» не пытались устраивать мозговой штурм, думая о своем творческом процессе, а просто позволяли себе поддаться вдохновению, сочиняя такие же длинные и сложные песни, как на «Master of Puppets» и «And Justice for All», мастерски, выдавая рифы и соло, которых от них, казалось, уже никто не ждал. Когда в апреле 2007 года начались студийные сессии, группа знала новые песни как свои «Пять пальцев», Арик Рубин сказал им, что считал студию скорее функциональным местом, а не творческим. «Они загнали себя в ловушку, используя студию как творческое место, вместо того, чтобы положиться исключительно на естественную силу исполнения», объяснил продюсер. «Нужно было заставить их не пробовать идеи, пытаясь порезать и отредактировать с помощью каких-то программ, а постараться сыграть в разном порядке, чтобы прочувствовать новый материал» им реально удалось снова стать группой. Каждый раз, когда Ларс хотел сесть за компьютер и сделать все с помощью программы, я настаивал на том, чтобы он играл живьем вместе с группой. За микшерным пультом сидел Грег Фидельман, которого музыканты выбрали сами. Ульрих вспоминал, Рик сел с нами и сказал, «С кем вы хотите работать?» И мы ответили ему, «Мы хотим работать с парнем, который делал альбом «Слепнот», Volume 3 – The Subliminal Versus 2004 года. И этим парнем был Грег Фидельман. Предсмертное состояние. «Металлика» понадобится не меньше двух лет, чтобы сочинить и записать 11 песен, которые войдут в новый альбом. В конечном счете на пластинку попадут только 10. 14 июня 2008 года прессе было объявлено название альбома. Называться он будет «Death Magnetic», а в магазинах появится 12 сентября. «Я думаю, он мрачный, но с света», — сказал Кирк Хэммет. «Смерть не является новой темой для Металлика. Его вдохновил альбом «Saint Anger» и «Предсмертное состояние Металлика». «Мы были как никогда близки к концу, но, к счастью, это послужило вдохновением для новой пластинки. Мы словно обрели жизнь после смерти». Когда в сентябре вышел альбом Death Magnetic, критики принялись его расхваливать, и фанатам он понравился. Они заново открыли для себя металлика старого образца и поспешили приобрести альбом. Меньше чем за неделю в Соединенных Штатах было продано свыше 500 тысяч копий. Группа показала, что умеет сочинять мощные трэшевые хиты «That was just your life», «The Judas Kiss», «Делиться эмоциями», The Day That Never Comes, The Unforgiven 3, выдавая целый ряд неотразимых металлических хитов All Nightmare Long, Cyanite. Death Magnetic — металл-шедевр, которому невозможно сопротивляться, подаривший фанатам металлика в превосходной форме. 15 апреля 2016 года, чтобы почтить память жертв теракта в Батаклане, произошедшего в Париже 13 ноября 2015 года, в день музыкального магазина, «Металлика» выпустит концерт, состоявшийся во французском клубе 11 июня 2003 года. Пластинка будет называться Liberté, Эгалите Fraternité Металлика», а прибыль от продажи пойдет семьям погибших. Рик Рубин. Гений у руля. Каждый уважающий себя музыкант тайно мечтает когда-нибудь поработать под художественным руководством Рика Рубина. Давний друг Ларса Ульриха, известный продюсер, станет тем самым, кто помог Металлика возродиться из пепла, перезагрузив программное обеспечение группы, которая зависала и работала с переменным успехом с момента перипетий в начале 2000-х. Боб Рок отдал свое время, энергию и душу, чтобы перестроить группу. Но именно Рик Рубин даровал Металлика триумфальное возвращение с альбомом «Death Magnetic». Столб «Dev Jam». Американский продюсер Фредерик Джей Рубин, родившийся 10 марта 1963 года на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, безусловно, не был новичком. Он был фанатом хэви-металла, рока и панка, но именно на хип-хопе этот любитель музыки стал набивать руку в 1984 году, когда продюсировал «It's Yours» сингл «Tilla Rock» и «Jazzy J» который впоследствии будет использоваться для сэмплов больше трехсот раз, в особенности группой Public Enemy "Louder Than a Bomb» в 1988 году и NES «The World is Yours» в 1994 году. Этот успех воодушевил Рубина объединить усилия с предпринимателем Расом Симмонсом и основать лейбл Def Jam Recordings». Простое упоминание лейбла возвращает нас в лучшие годы американского рэпа и к известным артистам, подписанным на лейбл, таким как The Beastie Boys, LL Cool J и Public Enemy. Именно нашумевший хит 1986 года Walk This Way, рок-рэп-дуэт, получившийся в результате коллаборации Aerosmith и Run DMC, прославил Рика Рубина как продюсера, но он не забудет свою первую любовь и предложит свои услуги многочисленным метал-группам, которые систематически достигали успеха, работая с ним. Slayer с альбомом *Rain in Blood* в 1986 году, *Red Hot Chili Peppers* с *Blood, Sex, Sugar, Magic* в 1991, и пять культовых альбомов *System of a Down*, выпущенных с 1998 по 2005 год. Авантюра лейбла *American Recordings*. Вдохновленный и вдохновляющий, Рик Рубин также был человеком, который вдохнул новую жизнь в карьеру великого Джонни Кэша. Рубин продюсировал шесть его альбомов, известных как American Recordings, а индивидуально названные номером, представляющим порядок выхода пластинки. Здесь Кэш показал трепетную, мрачную сторону, но также и более искреннюю и честную по отношению к себе, чем когда-либо прежде, выдав незабываемое исполнение на каждом альбоме, где часто из инструментов только его акустическая гитара, на которую он себе подыгрывает. В 2006 году решение Металлика работать с Риком Рубином оказалось жизненно важным, поскольку им нужно было собраться и настроиться на то, что получалось у них лучше всего — сочинять аутентичную громоподобную музыку. Рубин направил группу на правильный путь и поднял на вершину. Трибьют. The Ecstasy of Gold. Энио Мариконы. Происхождение. В 1983 году, когда только вышел первый альбом, музыканты Металлика думали о том, как лучше всего и эффектно выходить на сцену. Джон Зазула, выполнявший роль продюсера, менеджера и гастрольного менеджера, предложил два инструментальных трека итальянского композитора Эннио Морриконе и саундтрека к фильму Серджа Леоне «Хороший, плохой, злой», вышедшему в Италии в 1966 году. «Я всегда был огромным фанатом Марикона и искал что-то эмоциональное, чтобы подготовить публику», позже объяснил Зазула. «Я предлагал The Trio, но победила The Ecstasy of Gold». Инструментальная тема станет неотъемлемой частью выступления Металлика, и с того момента группа будет открывать все свои концерты этой мелодией. День, когда мы впервые включили «The Ecstasy of Gold», В качестве нашего нового вступления в 1983 году, был волшебным, скажет Джеймс Хэтфилд годы спустя. Под эту мелодию мы настраивались на концерт. Кровь в жилах стыла, мы делали глубокий вдох, стучали кулаками и молились. Все наши ритуалы перед выходом на сцену совершались под звуки этой композиции. Я пел эту мелодию тысячи раз, чтобы разогреть голосовые связки. В 2007 году, когда появилась идея выпуска трибьют альбома в честь итальянского композитора, сведя вместе престижных артистов вроде Брюса Спрингстина Селин Дион и Роджера Уотерса, «Металлика» предложила записать версию «The Ecstasy of Gold». «Технические особенности. Я себя отождествлял с каждым героем из фильма», признается Хэтфилд в 2014 году, «с хорошим, плохим и злым». Помимо чистой ностальгии, группе было комфортно поработать над записью мелодии, десятилетиями известной на весь мир, прежде чем они интерпретировали ее в 2007 году. Как только заканчивается вступление, сыгранное арпеджио в стиле «One и Fade to Black», Металлика предлагает нам трибьют с металлическим взрывом в третьей части песни и вовсе уходя в сторону трэш-металла. Хэтфилд демонстрирует свои предконцертные уроки пения на отрезке между 1 минутой 13 секундой и 1 минутой 31 секундой, прежде чем выдать соло на квакушке, что довольно редко в его исполнении, и доставляет огромное наслаждение. Группа исполнила песню живьем лишь один раз, 28 июля 2009 года на форуме в Копенгагене, Фредериксборге, Дания. Трибют «Remember Tomorrow» Стив Харрис, Пол Дианно Происхождение Металлика никогда не скрывала своего восхищения Iron Maiden, самой значимой и видной группой новой волны британского хэви-метала в начале 1980-х. В 2008 году, когда британский журнал Kerrang! предложил, чтобы лучшие представители британского и американского хэви-метала записали альбом каверов Iron Maiden, Металлика была одной из первых желающих. Больше, чем просто поклон в сторону кумиров. Калифорнийцы увидели в этом возможность предложить своим фанатам уникальный контент, поскольку на тот момент, кроме «Сейнт Anger в 2003 году, группа ничего и не выпустила. Хэтфилд и его коллеги по группе выбрали «Remember Tomorrow» с первого одноименного альбома Iron Maiden, вышедшего в 1980 году. И хотя молодые фанаты так и не слышали Iron Maiden без знаменитого вокалиста Брюса Дикинсона, эта песня была из раннего периода, когда фронтменом был еще Пол Дианно. «Remember Tomorrow» также стала песней, которую Дикинсон пел Дэйву Мюррую, Адриану Смиту, Стиву Харрису и Клайву Барру во время прослушивания в группу в 1981 году, после того, как музыканты сказали ему, что не возьмут его, если он не споет ее идеально. Технические особенности. Версия Металлика «Remember Tomorrow» была записана в мае 2008 года в HQ в Сан-Рафаэле и была первой песней, которую записали с новым басистом Робертом Трухилью, пусть даже в группу он пришел пятью годами ранее. Металлика решила поставить свой фирменный штамп, добавив вступление к песне, которая у Iron Maiden начинается с арпеджио на бас-гитаре Стива Харриса, написавшего песню вместе с Полом Дианно. Песня эта, возможно, покажется знакомой фанатам Металлика, и, по словам Ларса Ульриха, Стив Харрис повлиял на Металлика в плане написания их самых известных песен — «Fade to Black» с альбома «Ride the Lightning» 1984 и «Welcome Home Sanitarium» с альбома «Master of Puppets» 1986 И даже несмотря на то, что соло Кирка Хэммета не достигло высот виртуозного Дэйва Мюррея, было приятно снова видеть «Металлика» в лучшей форме после различных проблем и трудностей периода Saint Anger. Ларс Ульрих — огромный поклонник Iron Maiden, и в 2003 году он признался, что его барабанный рисунок в песне «Jump in the Fire» был заимствован из песни «Run to the Hills» — сингла с альбома «The Number of the Beast», который вышел незадолго до этого и стал настоящим хитом в Соединенных Штатах. That Was Just Your Life Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Роберт Трухильо Чтобы услышать чистую версию альбома Death Magnetic, придется послушать версию, уменьшенную на 10 дБ, представленную в видеоиграх Guitar Hero 3, Legends of Rock, Guitar Hero World Tour и Guitar Hero Metallica. Происхождение Именно во время тура Medley in Anger with the World Джеймс Хэтфилд сочинил риф к песне «That was just your life». Вокалист не мог записать свою идею в номере отеля, поэтому вариант с запоминанием не рассматривался. Это был 2004 год, и функция смартфонов с диктофоном еще не существовала. Следовательно, Хэтфилд Решил использовать телефон в номере, чтобы оставить голосовым сообщением себе на мобильный телефон мелодию, которую он позже включил Роберту Трухилью, Ларсу Ульриху и Кирку Хемиту. Поначалу мелодия носила название «Хай-гай» с намерением сделать игру слов с фразами «Хай-гай» и «Хай-гай». Последним термином Ульрих описывал высокую ноту. Когда группа собралась в конце подготовки к альбому, чтобы дать каждой песне определенное название, Эта песня некоторое время называлась «Almost like your life», но финальным вариантом стала более драматичная «That was just your life». Технические особенности. Помимо веселья и радости из-за того, что они теперь заново могли познакомиться с любимой группой, фанаты «Металлика», услышав пластинку, были поражены качеством звука. Без сомнений, звук был насыщенным, и складывалось впечатление, будто ручка громкости при сведении повернута на максимум. Сведением занимались Эндрю Шепс и звукоинженер Грег Фидельман. Фанаты быстро начали критиковать этот музыкальный подход, и Ульрих по обыкновению сразу же высказал свое мнение по этому поводу. «Мне на днях сказали, что 12 тысяч человек подписали петицию с просьбой пересвести пластинку». «Мы по всему миру продали 2,5 миллиона копий, сами посчитайте». Тед Йенсен, ответственный за мастеринг альбома в студии Sterling Sound, решил не участвовать в этой перепалке и соперничестве за звук на металлических альбомах. «Я изо дня в день бьюсь башкой о кирпичную стену. В случае с Metallica миксы были с компрессией еще до того, как попали ко мне. Поверь мне, я не горжусь тем, что ассоциируюсь с этой записью», и мы можем лишь надеяться, что этим экспериментом со звуком в ущерб всему остальному будет положен конец. The End of the Line. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Роберт Трухилью. Происхождение. Кирк Хэммет играет основной риф в песне The End of the Line, которая начинается на отметке 40 секунд. Песня собрана из разных кусков, и в начале творческого процесса имела рабочее название 19. «Было 16 полноценных CD с идеями, с 30-40 разметками на них», объяснил Джеймс Хэтфилд. «Мы называли каждый риф. Вот у нас риф «Фарго», вот «Каспер» и так далее. Был даже риф под названием «Джим Бэк», потому что отчасти напоминал Хэтфилду о подвесной груше, а отчасти — работу Джима Мартина из «Fight No More. По словам Хэтфилда, эти названия помогали музыкантам помнить, где какой риф. Когда 12 сентября 2008 года вышел Death Magnetic, группа также выпустила альбом в виде ограниченного бокса в форме гроба, и в нем содержался бонусный DVD с созданием записи альбома, а также диск, названный Demo Magnetic, в котором содержалось 9 изначальных версий песен под своими рабочими названиями. Технические особенности Рик Рубин призвал группу воссоздать энтузиазм и спонтанность, как во время записи Master of Puppets в 1985 году. Следовательно, Джеймс Хэтфилд решил достать некоторые свои легендарные гитары. ESP-MX-220 с надписью So fucking What на корпусе, еще одну ESP-MX-220 с надписью It Fuck и свой Gibson Explorer 1984 года с надписью More Beer. Также он принес свою старую японскую гитару ElectroFlyN V 2236, купленную им в 1981 году. Голова грифа была сломана, из-за чего он вынужден был играть на других. И с тех пор Хэтфилд забросил гитары в форме стрелы в угоду Explorer, чья форма корпуса позволяла ему играть сидя. Я также подключаюсь к усилителям Mesa Boogie Mark II C+, которые мы использовали на первых альбомах. Этот усилитель с той гитарой дает просто волшебный звук. По-другому и не объяснишь. Я подумал, так вот почему я играю на этой гитаре. Я так долго искал свой фирменный звук, и вот он вернулся. Чувак, оглянись вокруг себя, она на стене висит. Я рад, что вовремя открыл глаза. «Broken Beat and Scart» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммитт, Роберт Трухильо. Происхождение Что тебя не убивает, делает сильнее. Это мантра, которую Джеймс Хэтфилд вдалбливает слушателя на протяжении всей песни, чье рабочее название было Black Squirrel. Финальное название песни не было согласовано анонимно, прежде всего из-за его длины. В итоге группа в конечном итоге назвала ее BBS. Это песня о постоянной внутренней борьбе, с которой каждый из нас сталкивается с опасностями в жизни, а смерть неизбежна. Повторяющаяся тема на альбоме. «Я читал интервью Джонни Кэша о его предсмертном состоянии, когда он фактически увидел свет в конце тоннеля, как показывают в фильмах», — вспоминал Джеймс Хэтфилд. «Он рассказывал историю, как вернулся фактически с того света и был рад, что может наслаждаться жизнью. Меня это заинтриговало, и я в какой-то степени идентифицировал себя с этим, потому что группа наша чуть не развалилась». А еще есть те, кто не вернулся, увидев свет в конце тоннеля. Полно рок-мучеников или воинов хэви-металла, как Лэйн Стейли из «Эллис Чейнс», который умер от передозировки в 2002 году в возрасте 34 лет. Технические особенности. И несмотря на то, что в песне отчетливо слышен насыщенный звук, она не умаляет работы звукоинженера Грега Фидельмана который практически в одиночку занимался микшерным пультом. Рик Рубин появился лишь несколько раз, и главной задачей, которую гуру поставил перед музыкантами, было получать удовольствие от того, что они снова вместе. Однако надо отдать должное Фидельману, который сделал «Металлика» на редкость мощный альбом, достойного конкурента лучшим металлическим работам того времени, таким как Годжера «The Way of All Flesh или одноименному альбому Avenged Sevenfold, вышедшему в октябре 2007 года. «Рик и Грег Фидельман вывели наш звук на новый уровень», — сказал Джеймс Хэтфилд. «В нем есть мощь, есть радость и эмоции. Чувствуется живое звучание, но важна каждая деталь. Я верю, что мы сами себе всегда были самыми жесткими критиками. Наша позиция всегда была такой. Лучше пусть будет хорошо, иначе нет смысла это выпускать» но, бывало, мы были к себе менее требовательны. Сингл «The Day That Never Comes» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмит, Роберт Трухилью. Происхождение Первый сингл с альбома «Death Magnetic», вышедший менее чем за месяц до релиза альбома «The Day That Never Comes», давал представление о новом материале. В этой песне Металлика вернулась к тому, что умеет «делать лучше всего», «Балладе с аккордами», где Джеймс Хэтфилд выходит на передний план с яростным припевом и многочисленными гитарными соло, сыгранными самим мастером Кирком Хэммитом. Именно во время творческого процесса перед концертом в Casper Events Center в Каспере, штат Вайоминг, 30 марта 2004 года, «Металлика» записала риф для «Каспер», который станет «The Day That Never Comes». Потребуются многие месяцы, чтобы найти идеальный баланс между разными сегментами песни. Но финальная формула окажется правильной. Именно по ней Металлика сочинила один из своих лучших синглов как минимум за последние 10 лет. Несмотря на то, что песня весьма мрачными терминами описывает боль от любви, голландский режиссер Томас Винтерберг, снявший клип на сингл, решил дать песне новую интерпретацию. Клип, снятый в пустыне жилого сообщества Актон, штат Калифорния, показывает военный конвой, который атакуют во время конфликта в Ираке или Афганистане, двух странах, куда годами были введены войска США и где США вели войну. «Мне кажется, в этом и прелесть, когда пишешь не совсем понятные мощные тексты, что кинорежиссер может интерпретировать их по-своему, а кто-нибудь применит эти метафоры так, как ему хочется», сказал Джеймс Хэтфилд. Что же касается второй части клипа, где появляются солдаты и оказываются в засаде перед молодым человеком, чья машина сломалась в пустыне, Кирк Хемет добавил. «В конечном итоге концепция видеоклипа связана с человечностью и отношением между людьми, и это важнее любой политизированной ситуации. Она о том, как уметь сострадать и всегда оставаться человеком. Можно назвать это микрокосмом того, что происходит в мире сегодня». Технические особенности Эта песня с вплетенной в нее историей, достойной песен, которую Металлика сочинила в 1980-х. Конечно же, сразу вспоминается «Master of Puppets» 1986-го и неизбежно «One» 1988-го, когда звучит балладная часть песни, сыгранная гитарным перебором Хэтфилда, как будто он снова демонстрирует любовь к кантри, а потом уступает место — трэш-метал-взрыву, открывающему двери для Кирка Хэммета, чьи гитарные соло обрушиваются на слушателя. Когда наблюдатели заметили влияние Брайана Татлера из «Даймонд Хэт» в его игре, Хэммет не стал этого отрицать, с радостью это признав. «Да, совершенно точно сказано, потому что я хотел придать атмосферу новой волны британского хэви-метала, школы игры, которая пришла из хард-рока в 1970-х, основанной на блюзе мелодичный металл. Здесь проявляются все музыкальные влияния, о которых группа говорила в начале 1980-х, и Рик Рубин побуждал их переслушать те песни с целью заново открыть в себе утраченное чувство спонтанности. «Представьте, что не было такой группы, как «Металлика», — говорил Рубин. «Представьте, что вам предстоит выступить на конкурсе и показать себя. Вы хотите поразить публику». Как бы это звучало? Если не брать весь свой багаж, что бы, на ваш взгляд, разорвало всех в клочья? Это реально сработало. Мне нравится весь альбом Death Magnetic. Для одержимых Металликой. Во время записи гитарных партий к песне «The Day That Never Comes» Джеймс Хэтфилд пытался утяжелить риф после куплетов, особенно на отметке «2 минуты 17 секунд», педалью с эффектом токбокса, как видно на кадрах, снятых для сайта missionmetallica.com, который был запущен в мае 2008 года, чтобы предоставить эксклюзивный контент для фанатов. И хотя получилось интересно, токбокс в итоге убрали в угоду звуку без использования примочек. All Nightmare Long Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Роберт Трухильо Чтобы по-настоящему насладиться песней «All Nightmare Long», посмотрите концертную версию, попавшую в концертный фильм «Франсе Пурун-Ви», «Один вечер во Франции», который Дон Кент снял на выступлении Металлика на арене в Ниме «Франция» 7 июля 2009 года. В октябре фильм вышел в формате DVD. Происхождение. С треком «All Nightmare Long», потрясающим электрическим залпом, длящимся почти 8 минут, «Металлика» вновь возвращается к теме ужасов, к которой они уже обращались в песне «Enter Sandman» в 1991 году. Вышедшая вместе с клипом Роберта Шобера, изобразившего апокалиптическую вселенную и жутковатые образы, песня была выпущена в качестве рекламного сингла в Великобритании и Европе. Острые рифы, мощный припев и убойные неотразимые барабаны делают «All Nightmare Long» Одной из самых успешных песен «Металлика» за все время существования группы. Однако поначалу Хэтфилд был не в восторге от этой песни. Она не была одной из моих любимых. Мы ее собрали из множества разных кусков. Темп менялся, а потом мы попытались выровнять и сделать из нее одну песню. Меня это реально беспокоило. Но чем больше я ее слушаю, тем больше мне кажется, что все нормально. Припев остался с песни Saint Anger, добавил он в другом интервью. Это была попытка вернуться к мифам Лавкрафта, как в «The Thing That Should Not Be» и «The Call of Cthulhu». На этот раз песня была про псов Тиндала. Рассказ американского писателя Фрэнка по 1929 года. И это был еще один безумный вынос мозга по поводу того, что волки охотятся в своих кошмарах. Технические особенности Рабочим названием песни «All Nightmare Long» было «Фламинго». Во время сессии в HQ Роберт Трухилью использовал классическую гитару для того, чтобы показать риф с испанскими обертонами, подкинув Джеймсу Хэтфилду идею временного названия. Даже несмотря на то, что можно почувствовать, что фламенко подошло бы куда больше, поскольку импровизация Трухилью основана и вдохновлена музыкой из Андалусии. Когда в тот день он добрался до студии HQ, Кирк хэммет воспроизвел мотив басиста и превратил в мощный риф, оказавшийся в финальной версии песни. Это можно услышать особенно на отметке 1 минута 36 секунд. Что же касается мексиканских корней трухилью и отсылки к чтению книг покойным Клиффом Бёртоном, «All Nightmare Long», чье название является отсылкой к творчеству Фрэнка Беллнапа и выражению «All Night Long» — «Всю ночь напролет». Без сомнения, лучший трек на Death Magnetic. Cyanide. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Роберт Трухилью. Держи наушники наготове. Сочиняя вступление к песне Cyanide, музыканты продумали абсолютно все, и ритм барабанов и баса, сопровождающих гитарные аккорды в первые 15 секунд песни, четко отбивают сос на азбуке Морзе. Три быстрых удара, затем три медленных, а затем снова три быстрых. Происхождение. 1 марта 2006 года Джеймс Хэтфилд приехал в Филмор, один из лучших концертных залов Сан-Франциско, чтобы послушать «The Cult», британскую группу, которая не раз сопровождала Металлика в туре «Nowhere Else to Rome» в 1993 году. Хэтфилд был впечатлен выступлением и вдохновился ритмом одной из песен, чтобы написать тяжелый риф в своем фирменном стиле. Во время студийных сессий, работая над Death Magnetic, две предварительные версии были соединены, чтобы получилась песня Night", которую группа впервые исполнила на фестивале Осфест в Далласе, штат Техас, 9 августа 2008 года. Песня снова касается темы смерти, на этот раз из-за отравления цианидом. К тому времени, как большинство этих песен стали приобретать финальную форму в течение последних шести месяцев, «Мы поняли, что тема смерти проходит красной нитью через всю пластинку», объяснил Ларс Ульрих в статье журнала «Современный барабанщик». Песня о смерти, одержимости смертью, ожидании самоубийстве, желании контролировать смерть, искуплении и прощении». В общем, обо всех этих беззаботных темах. Технические особенности. Чтобы построить ритмическую основу песни, Ларс Ульрих и Роберт Трухильо — решили представить ее как серию ударов кулаком по боксерской груши. Слушая вступление, можно представить жесткость и агрессию, где барабанщик калашматит по рабочему барабану Тама Bell Brass черными алюминиевыми фирменными палочками Ахэт L.U. Ульрих рассказал интересную историю о том, как группа работала с продюсером Риком Рубином, который участвовал в записи Death Magnetic только когда записывались барабаны и вокал. «Мне реально нравится, что Рик самый прямолинейный человек, которого можно встретить», — рассказывает Ульрих. «Когда дело касается музыки, все очень просто. Ему либо нравится, либо он говорит, что это полное дерьмо. И мне нравится его прямолинейный подход. Как-то раз я сидел и слушал барабанные партии, и он мне говорит, настолько плохо, что хочется руки на себя наложить. Я серьезно. Надеюсь, я этого больше никогда не услышу». Меня это вгоняет в тоску и депрессию. Ладно, я включаю ему другую версию, и он говорит то же самое, только там две другие сбивки, а все остальное абсолютно то же самое. Включаю ему вторую версию, и он мне выдает «Вот это другой разговор, мать твою, отлично!» И ты сидишь и думаешь, какого черта происходит? The Unforgiven Three. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Роберт Трухильо. Происхождение. И снова Джеймс Хэтфилд поет о прощении только о его отсутствии в этой последней части трилогии «Непрощенных». После «The Unforgiven» на черном альбоме в 1991 году и его сиквела «The Unforgiven 2» на альбоме «Reload» в 1997 году группа бодро завершила эту трогательную работу из трех частей, которая говорит о Хэтфилде больше, чем все его интервью. Когда в 2008 году его спросили, почему он продолжает сочинять эту серию, иногда против воли своих коллег, которые не хотели добавлять третью часть на альбом, он ответил «Может быть, еще не все сказано, может быть, я не чувствую себя прощенным, или, может быть, не умел прощать». Это одна из довольно личных для меня песен, и очевидно, она о том, как простить весь мир и самого себя. Но сама мелодия никогда не выходила из моей головы, Она там прочно засела, а текст рождался уже потом. Думаю, после «The Unforgiven 3 продолжения уже не будет. Наверное, я могу простить себя и двигаться дальше. Технические особенности. Как только «The Unforgiven 3 была записана, Рик Рубин предложил украсить песню оркестровыми аранжировками, поручив это композитору и дирижеру Дэвиду Кэмпбеллу. Он был другом продюсера и специалистом в струнных аранжировках для поп-артистов вроде Пола Маккартни — и группы Evanescence. Он работал с Рубином на некоторых из альбомов American Recordings серии Джона Кэша. «У ребят были определенные идеи, и я поговорил с Риком Рубином о том, что можно сделать», — сказал Кэмпбелл. «Металлика были в туре, поэтому оказалось тяжело оставаться в тесном контакте и постоянно обмениваться информацией. Однако им понравилось то, что я предложил, и они дали мне полную свободу». Полагаю, Джеймс Хэтфилд был чуть более вовлечен, чем другие участники, и во многом это связано еще и с тем, что он сыграл на пианино в начале песни. Не знаю, играет ли он на версии альбома, поскольку Рик и группа хотели оригинальный и аутентичный звук рояля, а записи Джеймса были сделаны на цифровом пианино. Поскольку группа была слишком занята из-за плотного гастрольного графика, не уверен, что у Джеймса было время сесть за рояль, и переиграть песню перед выходом альбома. Может быть, им кто-то помог. The Judas Kiss Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Роберт Трухильо Несмотря на то, что рабочим названием The Judas Kiss было «Джимбэк», это временное название более правдоподобно подходило боксерской груше. И действительно, группа посчитала, что основной риф, начинающийся на отметке 25 секунд, был таким же агрессивным и отрывистым, как подвесная груша, прикрепленная к потолку, которую боксеры используют для того, чтобы отработать скорость и реакцию. Происхождение. Несмотря на то, что музыканты группы не были уверены в этой песне и собирались выкинуть ее из архивов «Металлика», Джеймс Хэтфилд вдохновился именем Иуды, символом предательства, и развил эту идею. Вся концепция вокруг поцелуя Иуды и предательства, и прощения связаны друг с другом в этой песне. Это все весьма визуально, поцелуй Иуды, и он может обретать много разных форм. Фактически, ты чему-то или кому-то доверяешь, а он или она подводит тебя и становится не тем, чем ты думал, становится твоим разрушением, будь то выпивка или какой-нибудь враг. Технические особенности. Несмотря на то, что у него была репутация продюсера, который редко появлялся в студии, даже скорее отсутствовал, во время записи групп, с которыми он работал, Рик Рубин, тем не менее, дал «Металлика» ценный совет во время их первых сессий, чтобы снова вернуть в молодые годы, особенно в период «Мастеров Puppets. Он предложил перестать понижать строй, а вместо этого настроить гитары на стандартную тональность 440 Гц. «Я был этому не очень рад, потому что мне было тяжело», — объяснил Джеймс Хэтфилд. «Но я хотел попробовать, и получилось здорово, особенно в быстрых песнях. А играть в такой тональности быстрее чуть легче. Когда сидишь в комнате и опускаешь строй, и ты единственный, кто играет, это потрясающе. Я басист и гитарист. Но когда ты внедряешь это в группу, в паре песен такое прокатит» но весь альбом в пониженном строе даст слишком глухой и плоский звук. Что касается Кирка Хэммета, он записал свое почти двухминутное соло в очень расслабленной манере. Как признался журналу Total Guitar в ноябре 2008 года, «Я импровизировал, а затем подумал, а это довольно круто для альбома. Поскольку я решил действовать спонтанно, то копнул настолько глубоко, сыграл, а потом понятия не имел, что это только что было». Я переслушивал и думал, не понимаю, что это, но давайте оставим это на альбоме. Мне по-прежнему приходится заново учить некоторые из тех партий. Suicide and Redemption. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Роберт Трухильо. Происхождение. Композиция Suicide and Redemption имела рабочее название K2LU, явная отсылка к... «The Call of Cthulhu, легендарному инструментальному треку с альбома «Ride the Lightning», вышедшего в 1984 году. Но в первую очередь музыканты хотели воздать должное. Композиция родилась во время джем-сессии в Новой Зеландии в январе 2004 года, и она отсылает к славным дням группы в 1980-х и их песням, которые тянулись по несколько минут. Роберт Трухильо — сыгравший большую роль в сессиях для записи нового альбома, признался, что процесс иногда может быть пугающим. Показать Джеймсу какую-то идею — весьма непростая задача. Помню, показал ему риф «Suicide and Redemption», и это было нелегко. Если он не въезжает в него в первые несколько минут, он становится немного нетерпеливым. Так происходит со многими, с кем я работаю, будь то Джерри Кантрол из «Эллисон Чейнс» или «Джеймс». Это пугает, потому что эти парни — настоящие мастера своего дела. Название инструментального трека стало синтезом двух названий, которые группа рассматривала для альбома — Songs of Suicide и Songs of Redemption. Технические особенности. Чтобы написать басовую линию для этой композиции, Трухилью черпал вдохновение у одного из своих кумиров — виртуоза Энтони Джексона, который в прошлом аккомпанировал Мишелю Петручани — Майку Стерну и Элу Джерро. «Я всегда стараюсь придерживаться баланса и играть просто», сказал Трухилью. «Но в то же время некоторые из вступлений и материал, который появляется в миксе, придуманы под влиянием моих кумиров. Я играю что-то повторяющееся и делаю это очень тяжело». Воодушевленный своим продюсером, Трухилью работал в аутентичной манере, избегая, насколько это возможно, про Тулс, которая широко использовался на предыдущих альбомах «Металлика», чтобы в точности продублировать записанные партии и добиться идеального результата. Такую запись едва ли можно назвать естественной. В этот раз группа записала большую часть песен без использования многочисленных программ редактирования. Тем не менее, Ларс Ульрих обратился к этой технологии при записи концовки «Suicide and Redemption», в которой можно услышать, как он играет последовательные барабанные сбивки. «Мы записывали по семь дублей, затем повторяли концовку, и я буквально сидел и играл эти безумные барабанные брейки в течение десяти минут», — объяснил он. «А затем мы выбирали десять самых сумасшедших сбивок и с помощью Pro Tools делали концовку, аутро». Для одержимых металликой. Существует две альтернативные версии композиции Suicide and Redemption, которые появились в видеоигре Guitar Hero 3 Legends of Rock. Единственная разница между ними заключается в гитарном соло. В то время как версия на альбоме содержит соло обоих гитаристов группы, Suicide and Redemption J.H. включает соло, сыгранное Джеймсом Хэтфилдом, тогда как в Suicide and Redemption K.H. звучит то, что изначально для этой композиции записал Кирк Хэммит. My Apocalypse. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Роберт Трухильо. Происхождение. Мост Золотые ворота, открывшийся в 1937 году, является одной из жемчужин Калифорнии. С прекрасным видом на залив Сан-Франциско, мост известен своим оранжевым цветом, но также скандально известен тем, что здесь происходит много самоубийств. В 2014 году газета «Сан-Франциско Chronicle подсчитала, что с моста сбросились почти 1400 человек. Структура имеет тротуарную дорогу вдоль полос автомобильного движения, и нет никаких ограждений, которые могли бы спасти людей от того, чтобы они не перелезли через отбойники и не выбросились в залив с высоты 60 метров. Эта тротуарная дорожка, прозванная местными «тропинкой самоубийц», вдохновила Хэтфилда написать текст к финальной песне на альбоме «Death Magnetic», основанной на риффе Кирка Хэммета и временно названной тем. Песня очень напоминает то, что Металлика сочиняла в начале 1980-х, о чем сказал Хэтфилд. В середине присутствует риф старой школы. Это прям 1983 год. Это был риф Кирка. Мы ему так и сказали. Чувак, ты по-прежнему в Экзодос. Это же настоящий риф Экзодос. Технические особенности. Изначально Джеймс Хэтфилд назвал песню Suicide Lane. В текстах говорится о крови, взрывающихся сердцах, клаустрофобии и апокалипсисе темах, которые потом вдохновили Кирка Хемита на сочинение гитарного соло. Но когда Хэтфилд резко передумал, Хэмету пришлось адаптироваться. Держа в голове изначальную идею песни, я придумал соло, которое звучало как автомобильная авария, да еще и скорая помощь приезжает в конце. Это соло я написал после обеда, и мы фактически оставили мои первые наброски. Но затем Джеймс поменял текст на My Apocalypse, и я подумал, черт возьми, но потом решил, ладно, знаешь, тема песни все равно про аварию, поэтому нет причины менять соло. Спустя 10 лет после выхода Death Magnetic на мосту Золотые Ворота установили страховочную сетку с целью снизить количество попыток суицида. Коллаборация. You Really Got Me. Рэй Дэвис и Металлика. Рэй Дэвис. Происхождение. Какой подающий надеждам музыкант никогда не пробовал исполнить известный риф в песне «You Really Got Me», написанная Рэем Дэвисом, вокалистом и ритм-гитаристом группы «The Kings» в 1964 году? Песня является памятником британского рока и включает один из самых известных гитарных рифов в истории современной музыки, как риф в «I Can't Get No Satisfaction» «Rolling Stones» Whole Lot of Love, Led Zeppelin и Highway to Hell, группа ACDC. Когда в 2010 году была предложена идея записать сборник лучших песен Рая Дэвиса, музыканты Металлика с огромным удовольствием приняли участие в проекте, поскольку всегда были рады по-своему интерпретировать песни, которые слушали еще в детстве. Следует сказать, что дорожки группы и Дэвиса пересеклись чуть ранее когда 30 октября 2009 года Металлика приняла участие в шоу, посвященном 25-летию Залу славы рок-н-ролла на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Мероприятие, которое длилось два вечера. Они пригласили Рая Дэвиса на сцену исполнить пару песен. И каких «You Really Got Me» и «All Day and All of the Night» — два величайших хита «The Kings». Технические особенности И хотя это может показаться неожиданным, коллаборация Металлика и Рея Дэвиса была записана не в обычной студии, а за кулисами арены Теленор в Осло, когда группа находилась в столице Норвегии 14 апреля 2010 года. Встреча прошла в легендарной репетиционной комнате Металлика, маленьком пространстве, где музыканты разогреваются перед выходом на сцену, джимуют и записывают новые идеи. И хотя потрясающе слышать, Как метал-группа исполняет классику британского попа, надо признать очень бодро, песня «You Really Got Me» перепевается далеко не в первый раз. В январе 1978 года Соединенные Штаты пали под чарами группы, возглавляемой виртуозным гитаристом, который смог преобразить этот классический хит особенно благодаря своему мастерскому исполнению с глушением струн ребром ладони, палм-мьютинг и тэппингом чему завидовали великие гитаристы прошлого десятилетия и выглядели на его фоне устаревшими. Как его звали? Эдди Ван Хален. Он только что обрушил на мир первый альбом, который носил его фамилию, и был решительно настроен заявить о себе на бурно растущей хард-рок сцене.